Глава десятая После всех окольных путей, поворотов и бесконечных остановок Альбер окончательно остановился на площади Бастилии. «Ну, а теперь давай сматывайся», — сказал он Северине. «Та не поняла». «Вылезай!» — с угрожающими нотками в голосе приказал Альбер. «Сегодня не тот день, чтобы слишком высовываться». Северина вяло повиновалась и лишь когда он уже готов был тронуться с места, спросила: "А Марсель?" Альбер посмотрел на неё со злостью, но её искреннее непонимание было столь очевидно, что он только проворчал: "Читай вечером газеты. Фи, подумать только, что всё это ради тебя. Форт быстро исчез из виду. Я должна возвратиться домой", громко сказала Северина. Двое прохожих, обернувшись и улыбаясь женщине, которая разговаривала сама с собой, вывели Северину из оцепенения. Её способность воспринимать действительность прервалась в тот самый момент, когда она увидела, как Марсель готовится к прыжку. Тряска в машине и бесцельная езда окончательно её истомили. Северине показалось, что она ехала целую вечность в этом подозрительном автомобиле с этим немым, вцепившимся в руль человеком. Между тем, теперь нужно было снова пускаться в путь, не зная, куда он приведёт. Бросая Марселя вперёд, она надеялась выстроить стену, вырезать ущелье, воздвигнуть нечто непреодолимое между собой и будущим. А тут она вдруг почувствовала, что ни одно живое существо не в состоянии вырваться из непреложного сплетения событий. С трудом, на ощупь, продираясь сквозь плотную, как хаос, её мысли реку, она пыталась связать то, что она прожила, с тем, что ей предстояло прожить. Марсель убил. В этом она не сомневалась. Это не вызывало у неё никаких эмоций. Мужчины их поступки, как и её собственные поступки, выглядели абстрактными знаками, приходящий смысл которых ей нужно было расшифровать. Марсель убил Юсона. Юсон должен был рассказать Пьеру то, что тому не следовало знать. Отсюда все её страхи. Юсон больше ничего не скажет. Следовательно, ей больше нечего бояться. Значит, она может повидаться с Пьером, даже должна. Уже пора обедать. Когда Северина пришла домой, у неё даже не хватило сил, чтобы удивиться тому, что Пьер ещё не вернулся. Она прилегла на постели и тут же заснула. Даже громкий звонок, раздавшийся часа в 2 в безмолвной квартире, не смог её разбудить. Она не слышала, как горничная постучала и потом вошла. "Мадам, мадам", стала горничная звать всё громче и громче, пока Северина наконец не открыла глаза. Там пришёл доктор. Он хочет сказать что-то очень серьёзное о господине Сиризе. Первая мысль, которая пришла Северине в голову после короткого забытья, вернувшего её к прежним переживаниям, была о том, что Юсон успел всё рассказать и что Пьер не хочет возвращаться домой. "Я не хочу никого видеть", сказала она. "Нужно, мадам", настаивала горничная таким тоном, что Северина тут же направилась в гостиную. Практикант из больницы был очень бледен. "Мадам", сказал он. "Произошёл несчастный случай, который просто никто не в состоянии объяснить". Он замолчал, подыскивая слова и надеясь, что его прервут, но его не прервали. Суровое выражение, застывшее на лице Северины, внушало ему страх. "Успокойтесь, ничего непоправимого", быстро сказал он. "Вот, э, -э Серизи ударили ножом в висок. Кого? Северина бросилась к практиканту так стремительно, что тот едва осмелился повторить. Серизи? Моего мужа, Пьера, вы ошибаетесь. Я работаю с ним уже целый год, мадам, с печалью в голосе сказал практикант. И я люблю его, как все его у нас любят. Да, его ударил какой-то тип, который, кстати, арестован. Вашего мужа тут же привезли к нам в отделение. Разумеется, пока он ещё без сознания, но сердце, в общем, у него много шансов поправиться. Мы предупредили профессора Анри, нашего патрона, я думаю, сейчас он уже там. Я провожу вас, мадам. Даже подойдя в плотную к центральной больнице, Северина всё ещё отказывалась верить, что в этой самой больнице, где Пьер прооперировал столько тел, он сам вдруг оказался всего лишь телом, припорученным заботам белых халатов. Она узнала подъезд, где ждала Пьера в тот день, когда впервые отправилась на улицу Виран, и это воспоминание только усилило её неверие в происходящее. С такой степенью точности заколдованный круг замыкается только в дурных снах. Однако она увидела профессора Анри, и защищающее её облако рассеялось. Она несколько раз ужинала у него вместе с Пьером и теперь вспомнила с какой трогательной радостью Пьер, разговаривая с ним, старался повторять слово патрон, единственное слово, в котором, как нельзя лучше, сочетались симпатия и глубокое уважение. От этого всплывшего в памяти слова, вместе с неповторимой интонацией Пьера, она чуть не упала в обморок. Ведь раз профессор здесь, раз он идёт к ней, Северина не успела додумать свою мысль. Врач уже держал её руки в своих ладонях. Это был нервный человек маленького роста, сумевший остаться удивительно молодым. Эта молодожавость придавала ему уверенности и позволяла избегать излишней осторожности в обращении с людьми. Милоя моя, не теряйте самообладания, сказал он. Я отвечаю за его жизнь. Что касается остального, то здесь что-то определённое можно будет сказать только завтра. Я могу его видеть, разумеется, но он ещё не пришёл в себя. Завтра картина немного прояснится. Практикант провёл Северину к Пьеру. Она вошла уверенным шагом, но хотя вображение её и было готово ко многому, сейчас она могла дойти лишь до середины комнаты. Ей помешали приблизиться отнюдь не забинтованный лоб и ни восковой цвет кожи Пьера. Помешала какая-то неестественная неподвижность его конечностей и лица. Это не походило ни на сон, ни на смерть, бессильная, вялая неподвижность, от которой всё тело Северины пронизывало долгая дрожь, вызванная не только жалостью и ужасом, но и чувством мучительного сожаления. И ещё Северина потом не признавалась себе в этом никогда, чувством отвращения. Неужели вот эта инертная дряблая масса с обвисшим ртом, с опавшими, а не просто опущенными веками, и есть прежде всего такое подвижное и решительное лицо её мужа? Было почти физически тяжело смотреть на эту расслабленную плоть, ещё утром лучившуюся щедростью молодости. Северина не могла знать, что угрожает Пьеру, но в его чертах она прочитала, что наказание, на которое она его обрекла, обрело ещё более жестокую форму, отчего её бросало в холод. "Я больше не могу", прошептала она. "Мне нужно выйти". За дверью её ждал человек. "Извините меня", сказал он, "что я расспрашиваю вас в такую тяжёлую минуту". Но мне поручено расследование. Ваш муж пока ещё не в состоянии говорить. Может быть, вы могли бы что-нибудь объяснить? Северина прислонилась к стене. Её вдруг поразила мысль, до этого не приходившая ей в голову. Она сообщница Марселя, и её арестуют. Ну, господин следователь, воскликнул практикант. Откуда же мадам знает? Вам же господин Юсон сказал, что метели в него и что доктора Серизи ударили случайно. Он отвёл комиссара в сторону и сказал ему тихо: "Я понимаю, что это ваш долг, но всё-таки пощадите эту несчастную женщину, не беспокойте её хоть какое-то время. Они так друг друга любят, она еле держится на ногах". Северина посмотрела вслед комиссару, с трудом понимая, что пока её оставили на свободе. Потом робко спросила: "Вы говорите о Юсоне? Вы его видели?" "Да я ж, кажется, уже сказал вам, Адам. Северина смутно припомнила, что по дороге в больницу практикант что-то рассказывал ей, но тогда её сознание оказалось неспособным что-либо воспринимать. Она попросила его повторить. Только тут она с ужасающей ясностью установила для себя последовательность событий, начиная с того самого прыжка Марселя. Северина прокусила себе губу, чтобы не застонать. Это я, я направила удар И словно чувство ответственности за всё произошедшее вдруг усиливало опасность, которой подвергался Пьер, она прошептала. Он умрёт. Нет, нет, я вас умоляю, успокойтесь, сказал практикант. Вы же слышали, что сказал патрон. Сережи в коробке это бесспорно. Почему же он не шевелится? После такого удара это естественно, но жить он будет, в этом я вам клянусь. Северина почувствовала, что хотя это заверение и было искренним, но оно не снимало всех её тревог. Но какое имело значение, сколько продлится выздоровление и будет ли слишком неприятным лечение, если Пьер всё-таки будет жить. Остаток дня она провела у постели больного. Он был по-прежнему неподвижен. Иногда Северина, охваченная испугом, склонялась над ним, слушала его сердце, оно тихо билось. Тогда она успокаивалась и запрещала себе думать о странном бездействии его мышц. Когда стало смеркаться, профессор Анри пришёл сменить повязку и осмотреть рану. Северина невольно подняла глаза на это тёмное отверстие, через него вытекала самая дорогая для неё кровь, и, может быть, что-то ещё более драгоценное. Она видела оружие, которое проделало эту дыру. Раздеваясь, Марсель всегда клал под подушку револьвер и нож с бежевой роговой ручкой. Северина держала его в руках, поглаживая стопор. У неё застучали зубы. Лучше будет, если вы пойдёте домой и попытаетесь уснуть, сказал профессор. За серизи будет хороший уход, я гарантирую, а вам Вам понадобится силы завтра. Завтрашний день многое решит. Речь здесь идёт не о жизни, но в общем, посмотрим. Идите, отдохните. Она повиновалась с каким-то тайным удовлетворением, однако домой не пошла. У неё возникло глухое, неодолимое желание, которого она испугалась лишь в тот момент, когда назвала шофёру адрес Юссона. Некий закон мощного тяготения нёс её к этому человеку, с которого всё началось, которым, казалось, всё должно было и кончиться, к единственному человеку, который знал о ней всё. Едва Северина увидела её сон, как тут же поняла, что тот ждал её прихода. "Я знал", отсутствующим голосом произнёс он. Он провёл её в гостиную, полную роскоши и покоя, хотя лето было в самом разгаре, в камине пылали дрова. Юсон сел напротив огня, опустил вниз длинные кисти рук. "Ничего нового, так ведь?" спросил он таким же отрешённым голосом. "Я только что звонил в больницу. Там сейчас определяется цена моего спасения". Северина молчала, но у неё уже возникло и постепенно начало усиливаться необычное ощущение внутреннего благополучия. Юсон был сейчас единственным человеком общества, которого она могла выносить. И он произносил те единственные слова, которые она была способна воспринимать. Юсон смотрел то на огонь, то на свои руки, которые постоянно подносил к огню. Такое было ощущение, что он хочет их там расплавить. Он продолжал. Когда он упал, у меня тут же появилась уверенность, что он не умрёт. В воздухе витало нечто худшее. Он с трудом поднял глаза на Северин и спросил: Вы были настолько уверены, что я расскажу, молодая женщина ответила лишь лёгким взмахом ресниц. Как вы его любили? немного помолчав, сказал Юсон. Человеку вроде меня такое неведомо, и я допустил эту ошибку. Я не предполагал, на что может толкнуть подобное чувство. Северина внимательным взглядом выразила согласие. Ему не дано было понять того, что было во мне хорошего, подумала она. А Пьеру не дано было понять плохого. Если бы он догадался, то, может быть, удержал бы меня или стал бы лечить. Но если бы он догадался, он не был бы Пьером. А тот, с ножом, сказал внезапно юсон: "Тоже ведь какая страсть!" Он вздрогнул, придвинулся ещё ближе к огню. Его голова дрожала от печали, по силе своей превосходившей печаль всех действующих лиц этой драмы, и только у меня одного, прошептал он. Не оказалось никакой благородной причины. Вы все трое смертельно ранены, а я ускользнул. Почему? Во имя чего? Ради того, чтобы иметь возможность возобновить свои маленькие опыты. Он слабо усмехнулся и задумчиво продолжал: Как хорошо нам сегодня вдвоём. На всей земле никто, даже самые алчущие любовники, не испытывают в этот вечер такой потребности друг в друге, как мы с вами. Скажите, спросила Северина. Когда вы увидели Марселя, вы сразу поняли, что это я послала его? Юсон мягко поправил: "Послали мы". Потом он погрузился в состояние беспредметной мечтательности. Прервал его мысли шум ровного дыхания. Северина уснула на диване, на котором сидела. Сколько их бессонниц, сколько их мучений стоит ей этот сон, подумал Юссон. А завтра он вспомнил об опасениях профессора Анри о расследовании, которое начнётся. Каким образом это несчастное с лицом сломленного ребёнка сумеет сохранить крохи ещё оставшегося у неё в голове здравомыслия? Он, конечно, поможет, но только от чего он сможет её уберечь? Юсон подошел к северине. Во сне она выглядела такой чистой, такой невинной. Неужели это та самая женщина, которую он видел распростертой на красном покрывале, там, куда сам же и направил ее однажды солнечным утром? Да и сам он, разве в это мгновение он был тем же человеком, который на жалкую мольбу дневной красавицы ответил безнравственным уклончивым жестом. Тем жестом, который, по сути, и проделал позже дру в виске Пьера. Его собственная тайна, в которую он столько раз вглядывался с неуемной и тщетной алчностью, покоилась на целомудренном лице Северины. Он нежно коснулся ее волос, сходил за одеялом, выбрал самое мягкое и тихо накрыл ее. Северина проспала до девяти часов утра. Проснулась она с ощущением, что ее физические силы восстановлены, однако вскоре она пожалела об этом отдыхе. Он обострил её переживания, усилил тревогу о здоровье Пьера. Всё, что привело её к Юсону, показалось ей жалким и ничтожным. То была слабость, невроз. Воспоминания об их беседе, вчера казавшейся такой содержательной, теперь заставили её устыдиться. Вошёл Юсон. Он испытывал такую же неловкость, он тоже смог поспать. Тени исчезли. Жизнь сделала ещё один шаг. И от этого его глазам предстала совершенно иная картина. Поступки и слова, продиктованные созерцанием глобальных зловещих законов, капитальные поступки и слова превратились в докучливых свидетелей, уже не соответствующих им чувствительности. Я позвонил в больницу, сказал он. Его жизнь в неопасности, он даже пришёл в себя, но Северина больше не слушала. К Пьеру вернулось сознание, а ее не было рядом, чтобы встретить этот первый проблеск. Как он, наверное, ждет ее? Она всю дорогу только и думала о том, как улыбнется Пьер, когда увидит ее, как он потянется к ней. Конечно, жест его будет слабым, почти незаметным, но она поймет его, мысль она его продолжит и закончит за него. Измотавшая ее гонка приближается к концу, он выздоровеет, Она заберёт его с собой, и снова будут дни в тени больших деревьев, игры на пляжах, песни горцев над гладкими снегами. Он улыбнётся ей, слегка протянув к ней руки. Глаза у Пьера были раскрыты, но он не узнал Северину. По крайней мере, так ей показалось. Как же ещё можно было объяснить отсутствие не только какого-либо жеста, но и какого-либо выражения, той тончайшей вибрации, которая при приближении милого существа начинает волновать даже совсем безжизненную, умирающую плоть. Пьер не узнавал её, и для Северины это был ужасным ударом. И всё же менее ужасным, чем тот, который обрушился на неё всего несколькими секундами позже. Она склонилась над Пьером, и на самом дне его глаз заметила мерцание, дрожащий огонёк, призыв и бесконечную мольбу. Так он мог обращаться только к ней. Но если он её узнал, то почему это страшное молчание, эта окоченелость? Северина откинулась назад, посмотрела на сестру, на практиканта те опустили глаза. Пьер, Пьер, маленький мой, закричала, скорее завыла она, хоть одно слово, один вздох: "Я тебя. Успокойтесь, я вас умоляю, успокойтесь ради него", с трудом прошептал практикант. "Я думаю, он слышит". "Ну что с ним такое?" простонала Северина. "Нет, не говорите ничего". Что могут знать эти люди, даже самые учёные? Она только она, которая знает каждую извилинку этого лица, сможет разгадать его ужасную тайну, подавляя страх. Северина вернулась к постели, обхватила голову мужа, притянула к себе. Но руки, утратившие вдруг силу, опять положили её на подушку. Ни что не дрогнуло в этих чертах, таких же вялых, как и накануне. Её привёл в чувство взгляд Пьера. Эти светлые глаза, которые она видела смеющимися, еле серьёзными, задумчивыми или влюблёнными, были живыми. Чего же тогда она боится? Он просто слишком слаб, чтобы шевелиться, чтобы разговаривать. Любимый, ты поправишься, сказала она. Твои друзья тебе ведь объяснили это, и твой патрон тоже. Она остановилась и спросила с тревогой в голосе: "Ты меня слышишь, Пьер? Подай знак, чтобы я знала, «Маленький знак». От нечеловеческого усилия глаза больного потемнели, но лицо не дрогнуло, и Северина начала догадываться, что означали недомолвки врача. Северина долго оставалась склоненной над этими глазами, единственным средством общения глубокого и нежного ума. Чтобы не разрыдаться, она вышла. В коридоре вышедший с ней практикант сказал «Поделай». Не нужно отчаиваться, мадам. Только время покажет, насколько это необратимо. Но скажите же мне, что он не останется таким, как сейчас. Это невозможно. Это хуже. Во время войны, неуверенно сказал молодой врач, были случаи полного излечения паралича. Паралич? Паралич? Глухо повторила Северина. Теперь, когда вы всё знаете, позвольте дать вам один совет, добавил практикант. Не разговаривайте с ним, пожалуйста, слишком много. Сделайте так, чтобы он как можно меньше осознавал. Конечно, с Сиризе это трудно, и тем не менее нужно постараться немного его усыпить. Самый живой мозг, когда приходит болезнь. Я не хочу, почти грубо прервала его Северина. Нет, он мне неполноценный. У него всё цело. Если вы не верите, оставьте мне его. Я всё сумею. При виде столь мощной решимости, столь мужественной любви молодому врачу захотелось пожать Северине руку, как товарищу более отважному, чем он сам. Теперь Северина не покидала палаты Пьера. Днём и ночью она принадлежала этим глазам, которые сверкали, как затерянные сигнальные огни. Её собственная жизнь казалась несущественной, что может сравниться с жестокой драмой, разыгрывавшейся в замкнутом пространстве, в точных и неподвижных границах тела, неспособного передать движение живущего в нём духа. Но зато какую невероятную победу, как ей показалось, она одержала, когда однажды утром вроде бы увидела дрожание губ Пьера. То была едва различимая вибрация, но Северина была уверена, что не ошиблась. В течение дня вибрация повторилась. На следующий день Пьер смог изобразить губами несколько слогов. Его пальцы начали делать слабые вмятины в одеяле. Нечто похожее на бескрайнюю песню наполнило душу Северины. Она уже не сомневалась в грядущем полном выздоровлении Пьера. И сдержанность врачей ее раздражала. Неделю спустя она вырвала у них разрешение перевести его домой. Рана затягивалась. Что же касается остального, то тут она полагалась только на себя. К тому же, если весь низ тела по-прежнему оставался инертным, то торс и руки уже двигались, разумеется, беспорядочно, но всё же это были движения. Кроме того, Пьер начал довольно непринуждённо выражать свои мысли, а две предпринятые попытки читать показали, что он может и это. Северина никогда бы не подумала, что такая простая вещь, как возвращение в свою квартиру полуживого человека, способно доставить ей столько светлой радости. Она не хотела замечать, что губы Пьера, прежде чем выговорить какое-нибудь слово, предпринимают тысячу усилий, что для того, чтобы двинуть рукой, он начинает делать движения не в ту сторону. Всё должно было прийти в норму, потому что он находился в своей комнате, потому что он улыбнулся, увидев свои книги. Улыбнулся тем более трогательно, что у него получилась полуулыбка. Теперь необходимо было только терпение. Северина знала, что оно у неё есть, бесконечное, нежное, готовое победить всё. Она совершенно забыла, что внутри той женщины, которая ухаживает за Пьером, нашла себе пристанище другая проститутка и убийца. Ей пришлось вспомнить об этом на следующий же день. Не в силах скрыть замешательство к Северине обратилась её горничная, кроткая девушка, которая служила в доме с самого начала их семейной жизни. "Я не хотела беспокоить мадам", сказала она. Пока мадам оставалась в больнице и в первый день возвращения, мадам Видела газеты? Нет, сказала Северина, и это было правдой. В самом деле, мадам, продолжала с облегчением горничная. Если бы мадам видела портрет убийцы, Северина не прерывала её, но слушать уже перестала. Прислуга узнала Марселя на фотографии в газете. Северине показалось, что комната, мебель это продолжающая что-то говорить женщина. До неё смутно донеслось золотой рот. Вдруг стали совершать равномерные колебательные движения. Колебания захватили и её саму. Ей пришлось сесть. "Мадам потрясена так же, как и я", заключила горничная. "Я не хочу никому ничего рассказывать, не поговорив с мадам, но теперь я предупрежу следователя". Как же Северина пожалела об этом злосчастном возвращении. В центральной больнице, вдали от людей и от своего прошлого, она имела что-то вроде права убежища. Что за безумное ослепление заставило её поверить в то, что она ушла от невидимых щупалец? Они сжимают её снова. Разве ей мало уже выпивших на её долю страданий? Какая ещё дань им нужна? — Право же, мадам, ведь надо предупредить его, — спросила горничная. — Разумеется, — прошептала Северина, не отдавая себе отчета в том, что говорит. Она тут же поняла, что последует дальше, направленное против нее расследование, обвинение в сообщничестве, тюрьма и Пьер, наполовину сбросивший свой саван плоти и вдруг узнавший все те тайны, ради сокрытия которых она заставила его заплатить такую дорогую цену. Какая злая насмешка. Подождите, нет, не надо, вскричала она. Удивление прислуги, её недоверчивый вид вернули Северяни немного хладнокровия. Да, ваше, наше свидетельство заставило на себя исправиться. Оно ничего не потеряет за каких-нибудь 2-3 дня, сейчас, пока я не могу отойти. Как мадам будет угодно, но меня и так уже мучают угрызения совести от того, что я столько ждала. И снова у Северины появилось ощущение, которое, как она наивно полагала, уже не должно было к ней вернуться, а ощущение затравленного зверя. Снова она чувствовала себя преследуемой, попавшей в тупик, зависимой Причём на этот раз её преследовал не один человек, а целая свора, выдрессированная обществом для этой цели. А кто же будет ухаживать за Пьером, улыбаться ему, развлекать его, кормить? Теперь она не хотела для себя ничего, кроме этого скромного удела, и вот ей отказывают и в этом. В голову пришла мысль о смерти. И в этот момент она действительно устремилась бы всей душой навстречу холодной избавительнице. Но тут ей показалось, что в комнате Пьера послышался какой-то шум. "Я пойду до конца", прошептала Северина. И им не удастся причинить ему вреда. Она позвонила Юсону и попросила его приехать. "Это мой сообщник", размышляла она. "Он это знает, он поможет мне". С первых же слов Северин Юсон весь обратился в слух. "Дело более серьёзное, чем вы думаете", сказал он. "Видно, что вы не читали газет. Полицейские взяли след". "Мой? Почти. Род этого парня делает его заметным. Так что у Анаис кое о чем рассказали. Установить, что Марсель приходил каждый день к одной и той же женщине и ради нее одной, оказалось не так уж трудно. По фотографиям, которых мне не удалось избежать, Анаис и другие узнали и меня. Напрашивалась мысль, что между моим визитом и вашим исчезновением существует какая-то связь. Короче, был сделан вывод, что Марсель бросился на меня из-за какой-то женщины из дома свиданий. С другой стороны, один полицейский и прохожие утверждают, что в момент покушения видели, как какая-то женщина побежала и села в машину, которую другие прохожие, в свою очередь, заметили стоявшие перед сквером с включенным мотором с 12 до половины первого. Пресса переполнена такого рода деталями. Здесь есть все необходимое, чтобы подхлестнуть любопытство. Нападение средь бела дня, Марсель и все его прозвища, таинственные автомобили, особенно эта женщина. Нет ни одной газеты, которая не вынесла бы в заголовок имени дневной красавицы. «А что еще? Что еще?» – спросила Северина. «Вот в основном и все из того, что направлено против вас». В вашу пользу говорит то, что несмотря на поиски ни машины, ни её шофёра не нашли. А главное это молчание Марселя. Молчание героическое, потому что, дав показания, он почти снял бы с себя вину, но он не проговорился. Это чувствуется. Но если улики, в общем, собираются правильно, то психологический след ведёт совершенно не в ту сторону. До настоящего времени полиция, юстиция э-э Пресс убеждены, что дневная красавица, вы извините меня, говорите же, что мне до всего этого? Он пришёл в восхищение от того, что ради любви к Пьеру она отбросила всё, относящееся к ней самой. Хотя тот парень сутенёр, не рискует ли он ради любви к ней быть приговорённым к каторге? И продолжал Для всех дневная красавица является публичной женщиной, а поскольку вы не оставили на улице Верен никаких сведений о том, кем являетесь в действительности, то маловероятно разве только что-нибудь непредвиденное, чтобы кому-то удалось установить связь между ней и вами. Но вы же понимаете, что если ваша прислуга скажет хоть одно слово, если хотя бы одна ниточка приведёт сюда «Все будет раскрыто». «Но я буду отрицать. Я скажу, что она лжет, что это месть, и я...» «Сейчас тот самый момент...» «Сказал ее сон, беря ее ладони в свои руки». «Когда вы должны сохранять самообладание. Одной вашей горничной, может быть, и не поверят. Но вас узнает Анаис, узнают другие». «Шарлотта, Матильда», — прошептала Северина. «И все эти мужчины...» Она стала ронять имена, словно внимая некой ужасной молве и превращаясь всего лишь в её эхо. Адольф, Леон, Андре, Луи и другие, ещё и ещё. И всё это будет в газетах. И всё это будет в газетах, медленно произнесла Северина. И Пьер прочитает, потому что он уже может читать. Я так этому радовалась. Она вдруг усмехнулась, причём усмешка её странным образом вдруг напомнила усмешку одного наполненного золотыми зубами рта и сказала: "Она ничего не скажет". Северина захотела высвободить ладони, которые её сон всё ещё держал, но он сжал их сильнее и сказал: "Марсель сейчас в тюрьме, а вы сами не можете". В самом деле, она хотела, и она тоже Понимаете, продолжал Юсон. А что если дать много денег? Нет, она у меня работает уже давно, я её знаю. Я предпочитала, чтобы меня окружали честные люди. Ну тогда Юсон опустил руки Северины и ушёл, не попросив провести его к Пьеру. После традиционного визита профессора Анри Северина позвала горничную. сказала, что врач рекомендовал ей подольше не выходить из дома и попросила не давать показания или, по крайней мере, отложить их. Всё, чего ей удалось добиться от горничной, которая, как Северина чувствовала, явно подозревает её, было обещание ничего не предпринимать в течение недели. В предшествующие преступлению дни Северина думала, что ничто не сможет превзойти её муки. Однако теперь убедилась, что в страдании пределов не существует. Каждый час приносил ей непредсказуемые терзания. Она всё больше понимала, насколько велика потребность Пьера в ней. Жалкая улыбка, радость, закаравшиеся у него в глазах, когда он видел её были когда-то в больнице подарками для неё, а теперь превращались в ужасные удары. Что с ним будет, когда её арестуют? когда узнает он, почему и как она с помощью уподобренного в доме терпимости любовника не только надругалась над его любовью, но и отняла у него могучую силу и молодость. Ну как было бы хорошо, если бы Юсон сразу рассказал ему о своём открытии, тогда чтобы выстоять, у Пьера были здоровое тело и любимая работа, а она, она бы умерла или если бы у неё не хватило на это духа, могла бы уйти к Марселю. Грязь беспутного существования погребла бы её в своих недрах. На улице Вирен она слышала рассказы про женщин, затянутых этой трясиной, погрузившихся в пучину деградации. Когда-то у них была интересная, красивая жизнь, а потом алкоголь, наркотики, алкоголь, наркотики, она бы тоже к этому пришла. Она почувствовала это по той тяге к ним, которая появилась у неё в тяжёлые последние дни. Но она не имела права помышлять о них. Когда она была с Пьером, ей приходилось казаться веселой и безмятежной, а с ним она была теперь постоянно. Он не настаивал на присутствии Северины, он даже не просил об этом. Но когда она выходила из комнаты, от скованного неподвижностью лица Пьера исходила мольба, устоять перед которой было невозможно». Она уходила в соседнюю комнату только чтобы почитать газеты. Они забиловали подробностями о ней, где в разных дозах присутствовали фантазии и правда. Всё остальное было известно, а вот загадка дневной красавицы вызывала всеобщий интерес. Репортёры расспрашивали госпожу Анойс и обитательниц её пансиона. Наконец, один журналист появился и у Серизи. Северина подумала было, что она уже разоблачена, Но молодой человек пришёл всего лишь справиться о самочувствии раненого. Этот визит заставил Северину обратить внимание на то, что состояние Пьера не улучшается, а вечером профессор Анри сказал ей непривычным для него мягким тоном. В целом Серизи останется теперь таким на всю жизнь. Умственные его способности сохранятся в полном объёме, возможно, некоторое улучшение речи, движений шеи и рук, но ну, от таза и ниже его тело мёртво. Спасибо, доктор, сказала Северина. У неё появилось желание смеяться, смеяться без конца до конвульсий. Вот куда она завела Пьера. Днём позже он попросил газеты. Профессор разрешил ему читать. Его руки долго блуждали, пока ему удавалось взять то, что ему хотелось. Северине приходилось переворачивать ему страницы газет. Поскольку там только и говорилось, что о дневной красавице, Пьер заинтересовался этой женщиной, из-за которой его совершенно беспричинно ударили ножом. Он не мог много говорить, но его выразительный взгляд, обращенный к Северине всякий раз, когда он читал это имя, невыносимо ее терзал. Скоро вот эти же глаза, больше чем когда-либо наполненные мыслью о ней, увидят её фотографию под знаменитым прозвищем. Отсрочка приближалась к своему концу. Она уже знала, когда наступит час расплаты. Во вторник утром судебному следователю станет известно всё, а была уже пятница. В воскресенье горничная вошла в комнату и сказала Северине, что её просят к телефону. Это какой-то господин Полит, сказала она с отвращением. У него тоже странный голос. Северина не сразу взяла трубку. Что ещё предстоит ей услышать и насколько ещё сократится отпущенная ей передышка. Но она побоялась дать толчок новой катастрофе. И Полит потребовал, чтобы она немедленно пришла на причал озера в Булонском лесу. Он тяжёлым взглядом провожал бежавшую по воде мелкую рябь. Плечи его слегка сутулились, что 2 недели назад показалось бы Северину совершенно невероятным, а щёки были цвета мышняка. Когда Северина приблизилась к нему, огромное тело его слегка вдрогнуло, уголки губ тронула уничтожающая гримаса. Однако это длилось лишь одно мгновение, а потом лицо его снова приняло прежнее выражение. Садись Сказал он безжизненным голосом, показывая на взятую на прокат лодку. Северина решила, что он собирается её убить, и великий покой снизошёл на неё. И палец сделал несколько гребков, он не прилагал никаких усилий, но его мощь даже в состоянии покоя была такова, что они быстро оказались на середине озера. Он снял руки, свисел и сказал усталым тоном: "Здесь можно говорить В баре нас бы продали, а здесь и хлодка затерялась среди остальных лодок. Марсель дал мне знать, чтобы я увидел тебя, продолжал Ипалит. И чтобы тебе передал, что ты можешь не беспокоиться, он тебя не выдаст, это он так решил. Я скажу тебе, я бы сразу тебя выдал. У него хороший адвокат, это я ему выбрал. С дневной красавицей, сидящей на скамье подсудимых, он мог бы в ус не дуть. Ничего преднамеренного, драма ревности и больше ничего. Это выглядело бы красиво, да я даже не посмотрел бы на него, выдал бы тебя. Но он велел передать мне, что тогда расскажет о тех двух парнях, которых он убил. Он так бы и сделал. И палит сжал челюсти. Можно сказать, тебе повезло. Альбер избавил тебя от неприятностей. Молчу и я. Марсель через меня велел тебе передать, чтобы ты его ждала. Он сбежит с каторги. Он вернётся, ему помогут. Он хочет, чтобы ты осталась его женщиной. Ты меня слышишь? Северина простонала. К чему всё это? Послезавтра Джульетта пойдёт к судебному следователю и меня арестуют. Какое ещё Джульетте? Моя горничная, она видела Марселя у меня. И Палит погрузился в глубокое раздумье. Если он не вмешается, непредвиденное свидетельское показание поможет раскрыть, кто такая дневная красавица. Честь и интересы Марселя были бы спасены, но вот только согласится ли он на нейтралитет и Палита, и не отомстит ли он? В течение долгих минут и Палит взвешивал эти противоречивые шансы, а также свой долг друга. Северина даже и не догадывалась, что в эти минуты решалась её судьба. Она может пойти к следователю, сказал наконец Полид. Но это ничего не изменит, если, конечно, я захочу, чтобы что-нибудь изменилось. А Наисы, её женщины у меня в руках. Тебе надо будет только всё отрицать, и тебе поверят скорее, чем твоей служанке. Но она не пойдёт. Так будет лучше. Вы собираетесь, прошептала Северина. Не бойся. Я бью редко и только когда это нужно. Я с ней поговорю. Этого хватит. Как я бы поговорил с другим, с тем, которого Марселю пустил. Перед тем, как причалить, он спросил: "Ты не хочешь ничего передать Марселю?" Северина посмотрела и Палиту прямо в лицо. Пусть он знает, что после моего мужа нет на свете мужчины, которого бы я любила больше него. И Пали покачал головой и сказал: "Я читал, что твой муж наполовину погиб, а я-то говорил, что ты везучая. Всё пошло наперекосяк. Ладно, а по поводу Джульет ты можешь не беспокоиться. Иди спокойная к своему больному. Бедная девочка". Возвратившись домой, Северина увидела профессора Анри, сидящего возле Пьера. "Я воспользовался воскресеньем, чтобы побыть немного с Иризи", сказал врач. Я объяснил ему, как обстоят его дела. Недели через две вам нужно будет отвезти его на юг. Солнце друг мышц. "Ты доволен?" спросила Северина. Она постаралась говорить как можно веселее, но то, что она только что пережила, обесцветило её голос. Странная вещь, она даже не почувствовала облегчения. Между тем она верила слову Ипалита. Джульетта и в самом деле на следующий же день покинула её, не согласившись принять никаких денег, но эта безопасность, возможность обретения, которой она уже перестала верить, вместо того, чтобы наполнить её сердце радостью, создавала внутри у неё какую-то бесформенную, не имеющую названия пустоту. Ты доволен, правда же? повторила Северина. Поскольку Пьер не отвечала, она обратила внимание на то, что уже сгустились сумерки, которые мешали ей увидеть реакцию лица плохо справляющегося со своими мышцами. Ты доволен, правда же? И тут Северина испытала более жестокое страдание, чем все те, которые одно за другим терзали её несчастное сердце. Смущение, хуже, стыд. Вот что Северина обнаружила в дрожащем, детском и преданном взгляде. стыд Пьера за своё разрушенное тело, стыд за то, что ей теперь всю жизнь придётся ухаживать за ним. Пьер, я счастлива с тобой, пролепетала она. Он попытался кивнуть головой и прошептал непослушными губами: "Бедная, бедная юг коляска. Прости." Замолчи, пожалей меня, замолчи. Это он-то просит у неё прощения, он, который теперь всю жизнь будет считать себя обузой и желать себе смерти. Она знала его, чтобы избавить её от себя. Нет, нет, не смотри на меня так, закричала вдруг Северина. Я не могу. Она прислонилась лбом к груди, когда-то такой горячий, такой сильный. Как вся эта борьба и благополучное её завершение оборачиваются против Пьера. Чем более чистой будет она выглядеть в его глазах, тем больше он будет страдать от её забот. Её, её, которая, пытаясь собраться с мыслями, она всё сильнее прижималась к Пьеру и вдруг почувствовала, как он непослушными руками пытается гладить её волосы. И эти невыносимо доверчивые руки инвалида заставили Северину принять решение. Она была в состоянии вынести всё, но только не это. И она рассказала: "Чем объяснить такой поступок? Одним только нежеланием являть собой подкрашенную добродетель тому, кого она любила бесконечной любовью, потребностью менее благородной в исповеди". Отспудной надеждой получить прощение и жить затем без груза страшной тайны, кому под силу сосчитать все импульсы, которые после ужасных злоключений приходят в движение, сплавляются в единое в сердце и заставляют его выплёскивать истину на дрожащие губы. Прошло 3 года. Северина и Пьер живут на берегу моря в уютном тихом местечке. Но после того, как Северина призналась ему, она больше ни разу не слышала звука его голоса. На этом Жозеф Кесель оставляет циту Серизи вне поля нашего зрения. Давос, 20 февраля 1928 года. читала Лёля Буфон